Сергей Баранников, Повелитель Жизни, Чумной лес. Глава первая. Оракул. «Дэн, может, отдохнем немного?» Шпора конючила из-за усталости. Неудивительно, что даже фея устала махать крыльями. У нас выдался действительно длинный переход. Мне же, наоборот, хотелось продолжать путь. Да, ноги нестерпимо гудели. Казалось, что я сейчас рухну на землю от изнеможения и не смогу пошевелиться. Но ярость, переполнявшая сознание, гнала вперед. И дело не только в Эвин. Да, я знал девушку всего несколько часов и даже не успел к ней толком привязаться. Дело в том, что я наконец-то встретил человека, который мог бы стать союзником, а может и кем-то большим. В разговоре с Фией я сравнивал себя с Робинзоном Крузо, но ошибался. Скорее, чувствовал себя Тарзаном, которому было вполне неплохо в обществе обезьян. Но встреча с человеком все изменила. Именно поэтому я так тянулся к людям из Беловодья и так раскрылся перед девушкой, которая пришла меня убить, но кардинально изменила свое решение после нашей беседы по душам. События прошлой ночи и внимание Бога Смерти не давали мне покоя. Казалось будто это все взаимосвязано, и едва ли не весь мир ополчился против меня, а я, крошечная букашка, пытаюсь плыть против течения и противостоять невероятно могущественной силе, которая уже почти поглотила все вокруг. Одна только Басти не показывала усталости и мчалась впереди. Время от времени рысь исчезала в густом кустарнике, но через пару сотен шагов снова показывалась впереди. «Шпора, да ведь говорила, что поляна феи где-то поблизости? Давай заглянем». «Правда?» Фея тут же оживилась, но лишь для того, чтобы приземлиться мне на плечо и чмокнуть в щеку. «Дэн, ты чудо!» «Ладно, показывай дорогу». Пришлось немного отойти от первоначального пути и взять южнее. Для меня изменение маршрута обошлось всего в час, но стоило видеть счастливое лицо шпоры и все сомнения о целесообразности этой затеи отпадали сами собой. Она светилась от счастья, а время от времени, несмотря на усталость, выписывала в воздухе круги и сыпала магическими искрами. Фррр! Из кустов в очередной раз выскочила Басти и озорно фыркнула. Вот уж кому путешествие в радость. «Басти, что-то нашла?» В зубах рыси оказалась кисть скелета, которая раньше явно принадлежала человеку. «Где ты это нашла?» Басти послушно положила находку к моим ногам и посмотрела в сторону кустарника, откуда выбралась минутой ранее. «Шпорочка, эти твои феи рады гостям? Судя по тому, что тут валяются кости, у меня закрадываются смутные сомнения». «Глупости», — тут же надулась фея. «Да, мы не позволяем чужакам с дурными намерениями приближаться к поляне, но гостей всегда рады встречать». «Вот увидишь, ты им понравишься. Я уже жду не дождусь, когда мы покажемся на поляне. Вот остальные обзавидуются». «Чему завидовать-то?» «Как это?» – удивилась фея. «Я и в компании повелителя жизни. Это ведь безумно редкий случай, можно сказать, один на миллион». «Ох уж эти ваши девчачьи поводы для гордости. Басти, покажи мне, где ты нашла эти косточки». Рысь, словно охотничья собака, повела меня через кустарник к месту находки. Пришлось немного отдалиться от проходимой местности, но оно того стоило. Мы наткнулись на целое кладбище костей. Один скелет лежал возле самого кустарника. Я едва не наступил на него, не заметив в густой траве. Второй рассыпался прямо посреди поляны. Третий словно облокотился на дерево и уснул. «Что они делали так близко к поляне?» – Насторожилась Шпора. «Готова поспорить, что эта троица пыталась проникнуть к феям, но зачем?» Пойдем, узнаем. Надеюсь, твои подруги вовремя поймут, что я не скелет и не станут атаковать». До поляны феи оставалось совсем немного. Буквально какая-то сотня шагов. Выбравшись из очередных зарослей кустарника, мы оказались у самого края поляны. Я ожидал увидеть что угодно, но никак не это. Вся поляна была выжжена. Даже от деревьев остались лишь безжизненные обугленные стволы. Не было ни следа цветов, кустарников и самих фей. Лишь только клубы удушливого зеленоватого дыма, который, словно болотное испарение, поднимался над поверхностью поляны. На какое-то мгновение мне даже показалось, что Шпора меня предала и привела в ловушку. Но я тут же отогнал эту мысль. Не могла фея предать. Столько раз мы спасали друг другу жизни, чтобы вот так поступить сейчас. Нет, Шпора не кобальда, одержимые безумной идеей и готовые на все ради ее достижения. Шпора, ты уверена, что мы пришли туда, где жили феи? Судя по глазам и выражению на лице шпоры, мы не ошиблись. «Они... они все погибли», — выдавила из себя девушка. Только сейчас мне удалось рассмотреть крошечные тела феи, которые едва выделялись среди пепла, обугленных камней и костей. Совсем немного, около дюжины. Но рассмотреть поляну как следует в таких условиях очень сложно. Саваться туда я не собираюсь. Конечно, это еще ничего не значит. Феи могли попросту покинуть это место из-за пожара, но крошечные тельца, кости и зеленые испарения наводят на плохие мысли. И все же, несмотря на подозрения, я попытался успокоить фею. «Погоди, не торопись с выводами. Может, они просто улетели? Пожар мог заставить их покинуть дома и искать спасение на другой поляне. Ты ведь давно не была здесь. Кто знает, что побудило феи покинуть это место?» «Феи никогда массово не покидают свои дома. Дамы любознательные создания...» «Часто путешествуем, подсматриваем за другими, интересуемся их жизнью. Но никогда феи не покинут место, где появились на свет. Хотя бы дюжина фей-хранительниц непременно будет оставаться здесь». «А сколько здесь было фей?» «Около семидесяти». «Погоди, но ты ведь ушла? Ты покинула родной дом». «Это единичный случай. Исключение из правил. И то лишь потому, что моя помощь требовалась повелителю жизни. Если бы не это, я бы погибла с остальными». Шпора больше не могла сдерживаться и разрыдалась. Я не придумал ничего другого, как прижать ее к себе ладонью и большим пальцем гладить по голове, пытаясь утешить. Интересно, какая сила у этого повелителя смерти, если он без труда смог управлять такой армией скелетов? Три костяных бойца мы нашли неподалёку от поляны. А сколько их лежит здесь? Не меньше дюжины. Да и в подземелье Норнов было не меньше десяти скелетов. Кто-то ведь попал в ловушку. Да и кобальды успели уничтожить нескольких врагов. «Дэн, мы ведь им отомстим, верно? Ни одна фея больше не погибнет по их вине». «Кому ж порочка?» «Повелителю смерти и его прихвостням. Это они виноваты в гибели фей. Разве ты не видишь эти зеленые испарения? Разве ты не видишь кости, разбросанные по всей поляне? Они не только убили моих подруг, но и осквернили наш дом». «Обещаю, что мы будем бороться с ними. Ты ведь помнишь, зачем мы идем к араколу? «Мы не стали рисковать и соваться на поляну, над которой еще витали отравленные облака». Зато теперь двигались с удвоенной скоростью. Казалось, шпора совершенно позабыла об усталости и летела впереди, еще и подгоняла, когда я сильно отставал. Если бы не трагичность ситуации, это выглядело бы смешно. Заночевали в паре часов ходьбы от поляны фей вот только теперь спалось беспокойно. Мне все время казалось, что наш лагерь окружают скелеты и вот-вот обрушатся, чтобы уничтожить. Любой шорох заставлял насторожиться. Вот мышь выбралась поживиться в ночное время и шуршит в траве неподалеку. а это уже сова слетела с ветки и набросилась на крошечную мышку. Откуда-то издалека доносилась душераздирающая тявканье лисицы. Невозможно спать. Ближе к рассвету все стихло, но поспать мне удалось всего пару часов, потому как с восходом солнца меня растолкала Шпора. «Спишь? А скелеты маршируют по окрестностям?» «Шпора, успокойся. Во-первых, я готов поспорить, что нападение случилось ночью. «Если ты не заметила, все передвижения прислужников Повелителя Смерти происходят в это время. Во-вторых, если я не высплюсь и буду уставшим, я могу ошибиться, упустить какую-нибудь важную деталь или вообще выдохнуться в бою. И потом никуда этот оракул от нас не убежит. Мне вообще вся эта затея начинает казаться полным фарсом». «Почему же ты тогда кинулся на его поиски?» «Потому что мне нужны ответы на вопросы, которые ты мне дать не в состоянии». Похоже, мне удалось пристыдить Фию, потому как она отстала от меня с претензиями и часть дороги молчала. Второй день нашего путешествия ничем особенным не выдался. Лишь однажды нам удалось наткнуться на следы от сапог, но их мог оставить кто угодно. Вообще, мне показалось, что эта местность еще более заброшенная, чем леса и горы возле моего подземелья». «Если бы я оказался здесь, у меня бы оказалось куда больше времени для подготовки перед встречей с серьезными противниками в лице наместника, гильдии авантюристов и повелителя смерти. Хотя насчет последнего я не так уверен. Что-то мне подсказывает, что его подземелье находится неподалеку. Следующая ночь оказалась облачной, а потому на небе не видно было ни луны, ни звезд. Пришлось устроиться на ночлег во враге, поросшем кустами малины. Укрытие не самое надежное, зато будет слышно, если кто-то решится напасть». Сегодня было прохладно, поэтому я кутался в плащ как мог, но даже охапка сухой травы не спасла от ночной прохлады. На выручку пришла Басти, которая улеглась под боком и просопела так всю ночь. Ашпора не изменяла своей привычке и храпела, развалившись у меня на груди. Заботливо прикрыл ее полами плаща, чтобы фея не продрогла, и задремал сам. Если кто и появится поблизости, брошь подаст мне сигнал, да и Басти вовремя учует опасность». Утром удалось отыскать ручей и напиться холодной воды, а ближе к полудню мы покинули лес и оказались посреди просторной долины, которая заканчивалась высоким горным кряжем. Именно там и находилось святилище Оракула, к которому меня вела Шпора. Еще пара часов в пути, и мы уцели. «И где твой Оракул?» Я осмотрел идеально гладкий склон горы, но не заметил ни малейшего намека на хоть какую-нибудь постройку или вход в пещеру. «Здесь!» Шпора взмахнула рукой, Выпустила сноп магических искр, и на глаза мне тут же попалась аккуратная, едва заметная дорожка, вытесанная в скале. Да уж, не знаю, кто такой этот оракул, но прячется он отменно. Если бы не фея, я мог бы пройти мимо и не обратить внимания на узкую тропинку, высеченную в скале, которая уводила наверх. «Маскирующие чары», — прокомментировала мое недоумение Шпора. «Ты разве забыл, что феи мастерски умеют снимать магические эффекты? Если бы не я, то бы и дальше тут топтался». «А почему моё подземелье до сих пор не замаскировано таким образом?» «Откуда мне знать? Я такое делать точно не умею. Это совсем другая природа магии. Вот оракул может, а я нет. И вообще, не знаю ни одно существо, которое могло бы так же, может, болотные огоньки, но и у них способности работают совсем иначе». «Жаль, я бы хотел себе такой эффект. Подозреваю, что этот оракул вряд ли согласится сделать мне такое одолжение. Ладно, идем. «Не, я туда не пойду». Заявила Шпора, отлетев от меня на пару метров. «Я этого Оракула боюсь до кончиков крыльев. Да лучше сам к нему сходи, а потом мне расскажешь, как все прошло». «Значит, бросаться в бой с людьми и гоблинами ты не боялась, а тут трясёшься, как кленовый лист?» «Тогда я понимала, что за опасность передо мной, а вот Оракул — это неизвестность, а она пугает пуще любой явной угрозы». «Ладно, как знаешь». «Оставайся тут в неведении, а я пойду отыщу этого оракула и задам ему вопросы, которые меня волнуют. Может, он с снизойдёт и объяснит мне, что здесь происходит?» «Дэн, только осторожней с ним. Говорят, он отвечает не на все вопросы, поэтому не стоит беспокоить его по пустякам». «Повелитель смерти и его скелеты пустяки?» После моих слов шпора тут же нахмурилась, и я, довольный эффектом, покачал головой. «Жди здесь. Только если заметишь опасность, дай знать. Басти, за мной». Дорожка уходила вверх и исчезала между скал. Пришлось прижиматься к стене, чтобы не сорваться вниз. Метров через 200 дорога, наконец, заканчивалась едва ли не на самом верху, где красовался вход в пещеру. Он находился почти на самой вершине невысокой горы, стоящей немного особняком от остальных. Темный узкий коридор заканчивался просторным круглым залом, высеченным в камне. Здесь царил полумрак, разгоняемый лишь тусклым светом кристаллов. «Я знал, что рано или поздно ты придешь. Голос раздавался высоко над сводами пещеры, отражался от стен, поэтому казалось, что он исходит отовсюду. Потрясающая акустика. «Кто это?» Я вертел головой, тщетно надеясь рассмотреть оракула, но у меня ничего не вышло. «А кого ты рассчитывал здесь увидеть? Пока ты меня не впечатляешь своими вопросами, повелитель жизни». «Откуда?» «Ай, ладно». «Хм, вопрос, значит. Хорошо, Перейдем сразу к делу. Кто такой бог смерти Мортинер? Что ему нужно и как связан этот бог, повелитель смерти и глава гильдии авантюристов?» «Ты задаешь слишком обширные вопросы, повелитель жизни. Я мог бы отвечать подробно, но у меня нет на это времени. Вместо этого могу лишь дать те знания, которые можно назвать. Мортинер, или, как его называют, Черная Смерть, один из богов смерти». «Один из? Выходит, их несколько?» «Да. Он и его сестра, Мартиаль, являются богами смерти вот уже много веков. Черная смерть и белая смерть. Брат и сестра следуют по миру, сея смерть». Голос Оракула звучал едва ли незавороженно. Что хорошего он увидел в том, что эти двое сеют смерть и несчастье. «А почему тогда нет бога жизни?» «А кто тебе сказал, что ее нет?» «Богиня жизни существует. Она, значит, нужно запомнить. Спрашивать у Оракула я точно не буду. Но она до сих пор не дала о себе знать. На это и есть причины, повелитель жизни. Которые ты мне не назовешь, понятно. Скажи мне тогда, что это за мир такой, как он устроен. Мне нужно как можно больше знаний, которые не может дать моя помощница». Испокон веков, от самого зарождения жизни во Вселенной, шесть стихий ведут борьбу между собой. Жизнь и смерть, дух и разум, свет и тьма. Все шесть стихий присутствуют в каждом мире и находятся в равновесии, за которое отвечает седьмая сила. Это я и так знаю, не йорничай. А ты наберись уважения к оракулу, слушай и не перебивай. В громоподобном голосе прозвучали нотки обиды и недовольства. Тем не менее, Оракул продолжил. «Но бывает так, что одна из стихий или даже несколько перевешивают чашу баланса мироздания. Тогда мир кардинально меняется. Выходит, в моем мире преобладает разум, поэтому там нет магии, а технологии достигли такого высокого уровня, а в этом мире преимущество имеет дух. Именно поэтому здесь есть магия, и проявляется она у многих. Ты все верно понимаешь, Дэн». «Стоп, откуда тебе известно мое имя?» Я Оракул, мне ведомо многое, Повелитель Жизни. — Слушай, раз так, скажи мне, в каком положении находятся Жизнь и Смерть? На днях мне довелось увидеть группу скелетов во главе с привидением, и что-то подсказывает мне, что я отстаю по всем пунктам. — Да, Смерть сильна в этом мире, потому кровь льется рекой каждый день. Твой предшественник не справился с возложенными на него обязательствами и погиб. С его гибелью смерть стала еще сильнее, но у тебя есть шанс все исправить. — А как погиб мой предшественник? Что с ним случилось? Он жил в том же подземелье, что и я? — Слишком много вопросов, повелитель жизни. — Нет, твой предшественник жил и умер совсем в другой части мира. Не думаю, что ты когда-нибудь окажешься там. Что насчет твоего подземелья? Я чувствую, как ты волнуешься, но напрасно появился именно там, где решается судьба и будущее мира. Именно в этих землях все шесть сил собрали своих представителей и ведут борьбу. Будущее решаете вы, повелевающие силами. Эх, заговорился я с тобой, Дэн. Приходи как-нибудь в другой раз, через пару месяцев. Тогда и поговорим. — Но я еще не узнал столько всего. Чего хотят боги смерти? Что затеял повелитель смерти Мортонис? Как я могу их остановить? «Не сегодня, Дэн. Слишком много вопросов». Все это время Басти сидела рядом, жадно втягивая воздух. Когда Оракул закончил говорить, она фыркнула, мотнула головой и направилась к стене. Одним ловким прыжком ей удалось запрыгнуть на каменный парапет. «Басти, назад!» – попытался одернуть рысь, но та не послушалась. Дикая кошка нырнула куда-то в темноту за каменной плитой, а потом из глубины монолита послышался сдавленный стон – Буквально пару секунд спустя из камня показался Проксима, который мчался прямиком ко мне, сжимая окровавленную руку, а следом за ним мчалась Бастет. «Басти, фу! Кому сказал, перестань, иначе посажу на привязь!» Моя последняя угроза подействовала на рысь, и она затормозила. В это время Проксима был уже у меня за спиной, и с опаской оглядывался на кошку. «Нужно внимательнее следить за животными, повелитель жизни!» с осуждением в голосе произнес он. Твоя питомица цапнула меня за руку и едва не сожрала. А тебе нужно перестать дурачить людей и всех остальных, кто приходит к каракулу за советом. Это почему же я их дурачу? Разве я что-то неправильно сказал? Я дал ответ на все твои вопросы, все честно. Просто есть вопросы, ответы на которые могут нарушить баланс. И потом у меня нет времени мотаться по всему миру и раздавать советы. Так что если кто хочет получить знания, пусть будет добр тащиться к каракулу самостоятельно». Знаешь, иногда желание получить ответ на бестолковый вопрос отпадает само собой, когда понимаешь, сколько для этого придется сделать. В твоем случае, вижу, это не работает. Твоему упорству можно только позавидовать. Проксима, кто же ты такой на самом деле? На сегодня время приема Оракула завершено. У меня перерыв на перевязку ран. Неудавшийся Оракул изобразил наигранный гнев и крепче сжал руку, которая полностью была залита кровью. «Слушай, давай помогу вылечить твою руку для меня пару секунд». «Нет уж, благодарю. Сам как-нибудь справлюсь». Проксима хлопнул в ладоши и слегка скривился от боли, а потом исчез. Вот так, в одно мгновение, оракул растворился в воздухе. «Интересно, когда-нибудь я тоже так смогу или мне такое не светит?» «Да, в одном этот недоделанный оракул прав. Слишком много вопросов, на которые я хочу узнать ответ». Использовал навык поиска живых в надежде, что обиженный Проксима скрывается где-то здесь, но оказалось, что кроме меня и Басти здесь никого нет. «Пойдем, Киса. На сегодня наше мероприятие окончено. Можно возвращаться домой. Не скажу, что зол на тебя, ведь ты помогла мне вывести Проксима на чистую воду. Но в следующий раз за невыполнение приказов буду наказывать. Заруби это себе на мокром холодном носу». Фр. Басти фыркнула и мотнула головой, но с опаской покосилась на меня, ожидая реакции. «Буду считать, что поняла». Стоило нам выйти из пещеры, как на нас с вопросами набросилась шпора. «Ну?» Фея внимательно смотрела на меня, ожидая рассказа о моем разговоре с Оракулом, когда мы спустились к подножию горы. «Ничего особенного. Оракул как Оракул. Кстати, ты не поверишь, кто им был. Проксима». «Ты уверен?» Фея с подозрением покосилась на меня. «Более чем. Я видел его так же четко, как тебя сейчас». «И что же он сказал?» «Если коротко, то нас с тобой ждут непростые времена».